Глава 17. Арина. Последняя неделя августа выдалась на редкость пакостной, словно осень решила заявить о себе раньше положенного срока. Хмурое, унылое небо тяжелым пологом нависало над землей, безжалостно пряча солнце. Природа вторила моему настроению, меланхолично отсчитывая дни до полного погружения в анабиоз. Накинув на плечи плед, я сидела в старом уютном кресле, поджав под себя ноги. Чашка горячего какао с белыми снежками зефирок, источая тягучий шоколадный аромат, согревала мои озябшие ладони. На веранде родительского дома потрескивал старый проигрыватель. Я любила этот раритет, неспешно шуршавший всеми своими несложными механизмами и наполнявший тихие сумерки забытой мелодией на старом виниле. Чуть хрипло задевая потаенные струны и вытягивая наружу то, что так старательно задвигалось в самый дальний угол растерянной души. Он звучал настоящей, живой музыкой. Первые несмелые капли дождя медленно скользили по стеклу большого ростового окна, за которым виднелся сад с раскидистыми яблонями и грушами, ветки которых, отяжелев от налившихся плодов, клонились к земле. Я бесцельно наблюдала за тонкими ручейками, сбегавшими вниз и терявшимися где-то в траве. В голове белый шум, и это, наверное, впервые с того момента, как я, в который по счету раз, взяв несмываемый маркер, старательно вычеркивала из своей памяти Даниила. В утро его безмолвного побега, растянув губы в приторно наигранной, но такой беззаботной улыбке, старательно впихнула в себя скромный, невкусный завтрак. Постный рис и крепкий чай, без единого грамма любого подсластителя. Та еще пытка едой. Но, как сказала Ксюша, это единственное, что светило мне в меню на ближайшую пару дней. Вернувшись в комнату, поразилась оперативности горничной, горничная, успевшей за полчаса сменить постельное белье, убраться и проветрить помещение так, что не осталось ни единой нотки запаха того, с кем я провела эту ночь. Все блистало стерильной чистотой и пахло так же. И тот же идеальный порядок был в комнате напротив, словно и не было этого поганца в реальности. А все, что случилось с нами за два прошедших дня, лишь плод моего воображения. «Рейша!» – окликнул меня Максимка, остановившись на пороге. «Пойдем купаться?» В глазах столько мольбы. «Пойдем», – улыбнулась ему. Вот он, мой единственный мужчина, искренний, бесхитростный, любящий и безумно любимый. С ним я и провела оставшееся время моего отдыха на побережье. Даже Георг свалил вечером того же дня, улетев на помощь отцу, заключившему какую-то очень выгодную сделку на поставку вин чуть ли не к столу самой королевы какого-то княжества. Вернувшись домой, я с головой окунулась в текущие заботы. Вопрос о смене места обучения был первым в списке, но оказалось, сделать это не так-то просто. Даже с хорошей зачеткой, даже на коммерческой основе. Но желание минимализировать, а лучше вообще исключить из своей жизни любые столкновения с Даниилом, Валерьевичем превозмогало все трудности задуманного мною бегства. Поэтому я, стиснув зубы и настойчиво уверяя родных и близких в правильности своего решения, Около недели обивала порог одного учебного заведения только чтобы забрать документы и все правильно оформить. Постоянно натыкалась на какие-то нелепые трудности. То один из отпуска еще не вернулся, то другой вот только вчера ушел на больничный, то еще какая-то запара. Я с непостижимым упорством вредного бульдога шла до конца. И когда все же почти с боем получила желаемое, вздохнула с облегчением, решив, что теперь-то все будет намного проще. Ситуация во втором вузе вновь проверяла на прочность мои нервы и желание перевестись. Потерявшись во всей этой кутерьме, я даже не обратила внимания на сбои в работе своего организма. Получив, наконец-то, документ о зачислении, взвизгнула от радости и утерла несуществующий пот со солботыльной стороной ладони. Блин, поступить было проще, чем вот это вот простая, на первый взгляд, смена мест обучения. Но все осталось позади, а значит, можно было выдохнуть и отметить данное событие чем-то очень вкусным, пусть и не очень полезным. Убрав официальную бумагу в папку, а ту в свою очередь в рюкзак, я первым делом направилась в ближайший гипермаркет. Выбрала свой любимый торт, шоколадный бисквит с белковым кремом и свежими фруктами, докинула в корзину вкусняшек для Макса, чего-то очень диетического для Ксюши и поспешила на выход. Но фонтан безудержной эйфории мгновенно иссяк. Когда я рассчитывалась на кассе, и мой взгляд зацепился за рекламный плакат, коварно мне подмигивавший, улыбающейся девицей во всем белом и обтягивающем. Осознание того, что как минимум неделю назад я должна была пользоваться теми самыми средствами гигиены, которые она беззаботно нахваливала, окатило меня ушатом леденящего испуга. И все бы ничего, мой организм и раньше давал сбои по этой части. Гормональный фон шалил, и было все на грани серьезных проблем со здоровьем. Только я уже три месяца регулярно принимала препарат, нормализующий цикл, и контрацепция входила в число его фармакологических свойств. Страх липкими щупальцами опутал меня, голову сковала стальным обручем паники. Будто механическая кукла, я совершала стандартные движения, слыша лишь гул в ушах, из-за колотившегося на запредельных скоростях болью сжимавшегося сердца. Мои собственные ноги напоминали мне ходули, переставляя которые, я кое-как добралась до ближайшей скамейки в сквере напротив шумного торгового центра. Воздух с трудом проталкивался в легкие сквозь пересохшее горло, сдавленное жутким спазмом. Августовская жара окунала всех в марево-душного полудня. Народ спешил спрятаться в прохладу торгово-развлекательных павильонов, а я сидела на самом санцепёке и стучала зубами от дикого холода. Будто меня в одном нижнем белье выставили на студеный февральский мороз. Паника накрыла меня, и жуткие мысли лезли в голову. Предположение о беременности я отвергла сразу, просто потому, что этого не могло быть в априоре, а остальные причины наводили на меня дикий первородный страх. Еле попадая, не сгибающимися пальцами по клавишам дисплея, я набирала номер своего врача-гинеколога. «Мне срочно нужна ваша консультация». Не узнавая собственного голоса, прохрипела в динамик, как только Анна Аркадьевна ответила на мой звонок. «Можешь сейчас подъехать, у меня окно между приемами». Четко ответила мне женщина, не разводя лишних дискуссий. «Хорошо». Все, что смогла выдохнуть я и, пошатываясь, словно пьяная, побрела до ближайшей парковки, где стояли в том числе и желтые автомобили с шашечками. Заплетающимся языком продиктовала адрес, а затем обессиленно плюхнулась на заднее пассажирское сиденье. Хорошо, что клиника находилась недалеко, и дороги были свободными. Да и таксист ехал так быстро, как мог, в пределах положенных правилами норм. Так что поездка заняла не более десяти минут. Но и они для меня тянулись, словно последние мгновения перед выходом на эшафот, ошибочно приговоренного к казни без права на помилование. «Ну, рассказывай, что случилось?» Анна Аркадьевна усадила меня на кушетку и сунула в руки стакан с водой. Клацая зубами по стеклу, отпила прохладной жидкости с легким привкусом лимона и мяты. Глубоко вздохнула, подняла на нее взгляд. «У меня задержка». Каждый произнесенный мною звук ядовитой капли разъедал остатки самоконтроля. «Так, без паники, дорогая, сейчас все выясним». Аккуратно забрав стакан из моих одеревеневших ладоней, врач вернулась к рабочему столу и дальше все закрутилось, как в карусели. «Вопросы, ответы, анализы и даже УЗИ». И результат, как выстрел в спину. «Беременность!» С лёгкой улыбкой огласила Анна Аркадьевна итог моего медицинского марафона. 6 недель. Всё в пределах нормы для данного срока. Но таблетки...» Заикаясь, недоумевала я, опустив взгляд на плоский живот. «Они не дают стопроцентной гарантии. И потом, возможно, ты ещё какие-то препараты принимала?» «Нет». Качнула головой, продолжив смотреть на свою ладонь, лежавшую на животе. «Алкоголь?» Продолжила набрасывать варианты врач. «Нет». Отравление было на следующий день после... Я замялась, словно почувствовав, как щеки порозовели от легкого смущения. «Вроде я и не наивная девочка, и Анна Аркадьевна не суровая гувернантка в пансионе благородных девиц, а все равно говорить о таком было нет, не стыдно, но как-то некомфортно, что ли». Словно в мой личный, ото всех скрытый мирок впускала кого-то постороннего и до мозга костей прагматичного. «Ну вот и нашли причину сбоя», – добродушно подытожила женщина. «Вопрос теперь в другом». Она отложила бланки, в которые вносила какие-то пометки, и подняла на меня глаза, в глубине которых мелькнуло переживание. «Сохраняем беременность или…» Она оборвала себя, не договорив предположение, будто одно единственное слово ей было очень тяжело произнести. Только хочу предупредить. Если сейчас ты выберешь Илли, навряд ли в будущем услышишь вновь такой диагноз. Я все никак не могу взять в толк. Зачем ты все же перевелась?» На веранду, держа на руках новорожденную малышку, зашла Ксения. Морок воспоминаний опал с тихим шуршанием смятых и развеянных по ветру сухих осенних листьев. Я глубоко вздохнула, словно все то время, что блуждала по закоулкам памяти и не дышала вовсе. Сморгнула Марьева недавнего прошлого и мило улыбнулась сестре, хотя возвращаясь в реальность. Какао в моей чашке уже порядком остыло, и зефирки растаяли, потеряв свою привлекательность. Я отставила недопитый напиток на столик, поплотнее укуталась в плед и вновь взглянула в окно, разглядывая в потемневших стеклах наше отражение. Дождь за время моего провала в бездну пережитого усилился, барабаня по стеклам и подоконникам острыми холодными каплями. Ксения оттолкнулась ногой от пола и качнулась в кресле, От отчего то скрипнуло и маленький свёрток в её руках недовольно закряхтел. Ласково поглаживая дочурку по спинке, сестра нашёптывала ей милые нежности, улыбалась и вся словно светилась изнутри простым женским счастьем. «Любимый муж моей старшенькой улетел куда-то по делам фирмы, таким срочным, что отложить было нельзя. А без него они не решались, поэтому сестра, так же, как и я, решила какое-то время погостить у родителей». Нянь Ксения не приветствовала, а одной из двумя малышами, одному из которых нет еще и месяца, все же тяжело. «Ведь ты так хотела учиться именно по той специальности, что есть только в том ВУЗе!» – недумевала она. И что изменилось? Я скептически хмыкнула, устала откинулась на спинку кресла, прикрыв глаза. И, собрав всю свою еще не растерянную храбрость, поделилась с ней новостью, что вот уже почти неделю роем разных мыслей сверлила мой мозг. «Я беременна. Прозвучало это очень тихо и словно даже не я это сказала. Так, подумала вслух. Тишина мгновенно окутала нас плотным коконом, все звуки замерли, а жизнь словно на время замедлила свой бег. Не было слышно звяканье посуды с кухни, где мама стряпала любимый семейный пирог с вишней. Из гостиной не доносилось ни единого звука отыгравших там Макса с дедом. Даже непогода за окном удивленно вздохнула, швырнув в окно горсть мокрых листьев, и притихла. Я не загадывала реакцию сестры на данное известие, просто вздохнула с облегчением, словно камень с души сбросила. Улыбнулась тем ощущением, что теплым ручейком заструились по телу, ставя окончательную точку в моих несмелых колебаниях. «И?» Первой заговорила Ксения. В ее голосе не было обвинения, упрека или разочарования. В ее взгляде притаилось желание защищать, оберегать и поддерживать. А в уголках моих глаз собрались предательские слезы сентиментальности, обжигая туманя взгляд. «Я буду рожать», — четко, хоть и тихо заявила я. «Это понятно». Казалось, она и не ждала от меня другого решения. «Кто он? Знает? Какой срок?» «Он мужчина». «Нет, не знает. Почти семь недель. И не спрашивай, почему». Пресекла ее попытку возмутиться. Я не назову тебе его имя. Я не буду ставить его в известность. Я вычеркнула этого мужчину из телефонной книжки, внесла в черный список своей жизни и забыла, как мимолетный эпизод. Во всяком случае, очень сильно старалась все это время, чтобы так и было. Телефонный номер Даниила я действительно заблокировала и скрыла в своей телефонной книжке в то же утро, когда он покинул виллу. На родине максимально сократила все возможности случайно встретиться с ним. И день за днем привыкала к новой действительности, меняла планы. Готовилась к новому учебному году в новом учебном заведении».